Зоя В четыре ты становишься прозрачным, как стрекозиное крыло. Те, кто моложе, не видят тебя, потому что в их поле ты больше не воин. Твои ножны рассохлись. Твой опыт раздражает, твой скепсис невыносим. Те, кто старше, не видят тебя, потому что ты еще зеленый, многое о себе воображаешь. Ты только начал свой побег из-за строго надежд, из тундры зависимостей. Еще не вышел на сухой простор, где ветер носит семена одуванчика, растет верблюжья колючка, и никто не станет за тебя воевать. Но и ночка была в богом оставленном Лиссабоне. Рассохшиеся двери скрипели и хлопали. Ночью пошел град, в окна стали биться ледяные горошины, и терраса к утру покрылась толстым настом. Я вышла на крышу посмотреть на утренний город. Поскользнулась и чуть не слетела вниз, в объятия увядшей жакаранды. Теперь я лежу в подушках и читаю бато, скучный, как кипяченое молоко с пенкой. Книжку я нашла на полке в кабинете. Мой муж любил вот это все: Да и ноны, да и натотон, щекотный ужас, игрушечный ад, которым он пугает меня до сих пор, хотя умер давным-давно. Когда ко мне приехала Лиза, моя мать, он посадил нас обеих в машину и отвез на маленькое озеро, километрах в сорока от города. Вернее, он привез нас в лес, оставил в машине одних минут на двадцать. А когда вернулся, взял нас за руки и повел через ольховые заросли, где я сразу порвала себе юбку. Когда мы вышли на рыбацкие мостки, озеро показалось нам огромным. Но потом, когда глаза привыкли к темноте, Мы различили противоположный берег в огнях, похожих на червонные монетки. «Наверное, там гостиница», — подумала я. Но тут берег плавно тронулся с места и поплыл в нашу сторону. Огни бесшумно приближались, сбегаясь и разбегаясь, покачиваясь на волнах, как золотые и красные гуси. А Фабио улыбался, стоя на берегу, будто гордый хозяин этой стаи, протягивал к ним руку и даже причмокивал. Это был его подарок. Никто другой не сумел бы такое придумать, только он. Я уже различала язычки пламени за стенками из рисовой бумаги. Но тут ветер переменился, и огни понесло вдоль берега, прочь от нас, на удивление быстро. На мгновение осветились высокие камыши. Вспыхнул и смялся первый фонарик, за ним второй. И вся стая разом затерялась в мокрых зарослях, Оставив нас с матерью в темноте. Манера свекрови вести хозяйство всегда наводила на меня тоску. Спустя годы после ее смерти, я находила запасы сахара и спичечные коробки, замотанные в клеенку. А книжные шкафы, за толстыми томами, которых никто не читал, шла особая жизнь, что-то попискивало и побрякивало. Там было довольно место, чтобы кошка прошла. И она ходила, не сомневайся. Потом моя дочь выросла. И стала прятать за книгами траву. В доме вечно толпились мальчишки, а один даже возил ее в порту, как взрослую, стащив у родителей 40 тысяч скуда. Вернулась она в ужасном виде: ночевала в кемпинге и набралась там насекомых. Самое смешное, что соберись мы с тобой пожениться, моя дочь стала бы твоей падчерицей, а ты стал бы ее подрасту. Когда Агна родилась, я смотрела на нее с подозрением вглядывалась в мягкое личико. Но она была похожа на обоих своих отцов, как яйцо перепелки похоже на узор перепелиных крыльев. Тогда я решила, что семя проворных белобрысых гадов смешалось слишком быстро, и теперь у моей дочери два отца. Они слились в ней, как шестеро детей Шивы в теле победителя демонов. Может быть, поэтому я ее не очень люблю. Знаешь, В итальянских монастырях бывает такое окно во внешней стене с широкой полкой и механизмом на манер карусели. Это окно для подкидышей, а вовсе не дырка для подношений, как я раньше думала. Так вот, мне часто снилось, что я кладу огны на полку и собираюсь крутануть колесо, повернуться и уйти. В каком-то смысле я так и сделаю. Оставлю ее в миссионерской пустыне и уйду совсем, Думаю, что довольно скоро. Я поняла это еще в прошлом году, в клинике на улице Карму. Врач не сказал ничего пугающего, но я почувствовала, что он выпустил меня из рук, как надколотую чашку. Его позвали из коридора, и он вышел, не закрыв дверей, хотя я еще не успела надеть платье и стояла посреди кабинета с голой грудью. Мое тело уже не казалось ему человеческим, стоящим внимания. Оно было обречено и потеряло всякий стыд. С этой минуты я вступала на путь казенных простынок, капельниц, громыхающих каталог и запаха горелой арабики из больничной столовой. Этот путь кончается для всех одинаково. А другого пути нет.